Глава двадцать пятая. Не такой, как ты. Резкий рывок, толчок, и Ясмин чуть не скатилась в траву. Риан вскочил на ноги одним движением, но только в последний миг успел отбить руку Вальдера. Солнце резануло глаза и заставило растерянно сощуриться. Чужак набросился снова, нанося точные и резкие удары, метя под дых и в лицо. Риан только чудом уворачивался то от одного, то от другого. Ясмин даже не успела вскрикнуть, едва отскочила, когда они чуть не наткнулись на нее оба. С просонья Риану явно не удавалось так быстро собраться. «А ты ловкий гад!» — бросил Вальдер, все-таки ухватив Риана за ворот. Вальдер тут же вломил коленом в живот, со всей дури ударил по ребрам. Риан резко выдохнул, а после ухватил его за шею. Точно так же как тогда старого Пьера, демонстрируя свою проклятую магию и власть. «Сейчас подчинит себе или вовсе убьет. Оставь его!» Ясмин набросилась на мага со спины, вцепилась ногтями в его шею, чтобы заставить выпустить Риана. Но тот вдруг сам сбросил чужую ладонь со своего горла и уставился магу в глаза. Так внезапно и дерзко, что Ясмин, висящая у Вальдера на шее, сама выпустила мага и сползла по его спине. «Что происходит?» Вальдер резко с силой оттолкнул Риана, и тот, пошатнувшись, ухватился за низкую ветку, чтобы устоять на ногах. Вальдер, тяжело дыша, остановился и глядел на противника. Риан выпрямился, потеряв ушибленные ребра, и улыбнулся с вызовом. Вальдер медленно потянулся к поясу за мечом. «Наконец-то! Готов сражаться честно, один на один!» хрипло проговорил Риан. «Не прятаться за жизнь, Ясмин. Не применять свою магию, а? Я-то думал, ты без этого всего уже не умеешь». Вальдер неожиданно рассмеялся, опустив голову, будто не веря в то, что Риан осмелился все это сказать. «Честно?» — крикнул Ясмин, отходя дальше от Вальдера. «Вооруженный против безоружного? Где здесь честность?» И посмотрела на мага, стоящего с обнаженным мечом, чуть вскинув голову. Снова хочешь доказать нам свою силу, милая моя Ясмин? Вальдер шагнул ближе, но Ясмин снова отошла к Риан. Усмехнувшись, Мак замер на месте, глядя на нее не раздрадованно, не гневно и не мстительно, угрожая новым насилием за побег и измену, а с тем же дурацким насмешливым любопытством, что и в первую встречу. Риан хотел заговорить, Но Вальдер перебил его, снова обратившись к Ясмин. «Знаю. Считаешь меня злом? Ведь я нарушил ваши древние законы магии. Да. Применяю силу себя во благо и плюю на всех окружающих, да?» «Да, Вальдер. Ты ко мне ее применил, хотя клялся этого не делать». «Не всегда так легко себя контролировать». Пожал он плечами и перевел взгляд на Риана, который, подойдя к Ясмин сзади, обнял ее за плечи, возвысился рядом каменной стеной. Ясмин чувствовала его прикосновение, теплое дыхание и казалось себе гораздо сильнее, чем была всего ночь назад. Но Вальдер смотрел на Риана слишком пронзительно и вдруг снова рассмеялся. Так и не сказал. «Хитрый же ты, сволочь!» «Что не сказал?» Ясмин нахмурилась. «Я не такой, как ты», — низкий голос Риана окутал теплом, И только мгновением позже Ясмин начала понимать, о чем они говорят. «Не такой, как ты!» И одно за другим начало складываться в единую картину. То, как Риан сражался с Вальдером во время мятежа, на равных. То, как запросто уходил от стражи, избавился от кандалов, словно те были лишь для красоты. Заставил замолчать собак, легко призвал лошадей, и те слушались, будто он управлял ими незримо. «Не такой Риан?» Подняв руки к обнимающему ее Риану, она медленно высвободилась. «Прекрасно же! Сцена, достойная драматической комедии!» Вальдер улыбался с горечью и злостью. «Риан, что значит «не такой, как ты»?» «О, это значит, я, может, такой же, но сделаю вид, что нет, ибо я благородный». «Мать его принц, спасающий принцессу в беде!» Услужливо перевел Вальдер, и Ясмин окончательно разозлилась. Отпихнув Риана, она резко потребовала. «Риан, говори!» «Что ты хочешь услышать?» Оставшись на месте, но глядя по-прежнему твердо и уверенно, отозвался Риан. «Ты уже сама все знаешь», — сказал его взгляд. «В моих поступках не было и следа колдовства. даже не думай что Ясмин зарычал от злости. «Ты не можешь, ты не должен быть таким. Ты тоже маг, как и он. И скрывал от меня все это время, да? Всегда скрывал? Как ты мог, Риан?» «Он талантливый», — Вальдер одобрительно поджал губы. «Даже я не сразу понял. Зато понятно, как ему удалось обхитрить в конюшне. Интересная особенность». Как будто становишься неуловимым. Не почувствовать, не повлиять. Долго учился? Нисколько. А вот это зря. А то уже добился бы успеха. Хватит. Замолчите оба. Ясмин стиснула кулаки. Душу просто рвало на части. Хватит. И обернулась к Риану только сейчас, осознавая, что было этой ночью. Ты? Ты врал мне? Внушил все это? «Это все ложь? Все?» «Ясмин? Нет!» Держа обоих в поле зрения, она отступила прочь. Мир, этой ночью нашедший опору, в одно мгновение полетел в бездну. Ясмин прижала пальцы к вискам, сдавилась силой, будто пыталась остановить это падение. «Что, если все это и впрямь магия? Проклятое наваждение, внушение, обман?» Все ее чувства, тут поцелуй, то счастье, то принятие, единство. Ложь или нет?» «Ясмин, хватит глупить. Такое случается», — по-прежнему снисходительно заговорил Вальдер. «Добро пожаловать в настоящий мир, где каждый сам за себя. Парень очень хотел тебя заполучить и заполучил. Ну что ж, надеюсь, вы неплохо провели эту ночь». «Заткнись!» — на этот раз взревел Риан, до этого пытавшийся остановить Ясмин. Вальдер оголил меч и заставил его отступить на шаг. Мельком обернулся, словно ждал, что скоро подтянутся и его люди. Едва ли он здесь совершенно один. Ясмин не стала терять время напрасно и бросилась к Нур. Верная подруга поняла все сразу, дождалась, пока хозяйка вскочит на спину и тут же, всхрапнув, пошла вперед. — Ясмин, не дури, и все закончится миром! Вальдер попытался ее остановить, ухватить за ногу. Но разъяренный Риан напал на него снова, мстя за все. Захватил сзади локтем за шею и потащил на себя. Взглянул на Ясмин так отчаянно и пронзительно, будто гнал прочь. Вальдер отбился с трудом но потерял меч. Борьба завязалась не на шутку, но Ясмин поняла, что это последний шанс на свободу. И сейчас знала, что Риан вовсе не так беззащитен, каким мог казаться прежде. «Пошла, милая!» — взревела Ясмин со всей силы, ударила пятками в бок и помчалась прочь, не разбирая дороги. Она подалась вперед и бессильно склонилась ниже к шее кобылы, чувствуя, как та несется вперед, петляя между деревьев. Каждый шаг сотрясал все тело, подрагивали руки, мотались перед глазами волосы. «Прочь отсюда, прочь! Как можно дальше, нестись вперед, вышвырнуть все из головы, остаться одной, чтобы никто больше не трогал». Ветви замелькали перед глазами, поплыл лес, а может, то мешали слезы. Риан почему-то хотелось выйти от боли. Она ведь поверила, доверилась ему полностью. Он сказал, что умрет за нее, а она считала, что так не бывает. Так свободно, легко, счастливо. Может, и впрямь не бывает. А что, если все ложь, мираж, обман, проклятое наваждение? Кому вообще можно доверять? Даже если он и правда любит ее, даже если правда мечтал спасти. Утаить свой дар было худшее, что он мог сделать. После Вальдера, после того, как тот подчинял ее себе. Попасть из одной паутины в другую, только она так умеет. Через час или два скачки она выехала к дальним плантациям, но приближаться не стала, пустила нур в обход леса и, когда впереди замаячили горы, свернула на знакомую дорогу. «Давай, родная, скорей!» — шептала она кобыле, склоняясь все ниже и ниже к гриве. В поместье она сейчас не вернется. Что там сейчас делать? Сколько у нее осталось верных людей, готовых на открытое противостояние? Вальдера наверняка сопровождали его верные псы. Ясмин не верила, что он отправился на поиски в одиночку. А потом тело сковала другая мысль. Вальдер. Может, и в его словах есть правда. По крайней мере, он ей не соврал и даже не утаил про отца и про себя, про свою семью, Несмотря ни на что, каждое, пусть и больно ранящее слово, оказывалось правдой. Да, маг. Да, был отдан приказ. Да, ее отец-предатель. Все это превратилось в войну за ресурсы, за земли. Кто быстрее и больше захватит, тот и победит. И пока она в этой войне, только ценный трофей. Знает ли она сама, что ей на самом деле нужно, или просто медленно теряет себя? В двух часах пути лежала первая деревня, там можно остановиться и переодеться. Там ее знают и помогут, а она найдет время разобраться и что-нибудь обязательно придумает, пока по следам не пошла погоня. Если действительно попасть на прием к губернатору и убедить, что присланный маг ничего не смыслит в деле, за которое схватился, что он нарочно мучит людей и только погубит плантацию своим неумелым вмешательством. Если докажет, что все его мудрое руководство лишь насилие и издевательское развлечение, люди для него не ценность, а забава. Ясмин оглядывалась не раз и не два, пока Нур неслась галопом но позади никого не было. Вскоре она перешла на рысь, а потом и на шаг. Въехала Ясмин в деревню тогда, Когда взошедшее солнце укрыло на мгновение облако, яркая полоса света ушла за лес, и тень прошлась с мимолетной дрожью. Показались первые дома с покатыми крышами. Едва ли надежнее, чем та хижина, в которой Ясмин спала на плантации. Встретились и первые люди. «Госпожа!» — увидела ее дородная женщина в льняном платье с красным передником. Она торопливо вытерла руки, которыми копалась в земле, и поковыляла с огорода. «Что с вами случилось? Вы здесь одна?» «Так получилось. Пожалуйста, помогите мне. Мне нужно переодеться». Ясмин неловко спешилась, вмиг ощутив до боли напряженные мышцы. «Но что?» «Мне нужно время, пожалуйста, и что-нибудь поесть. И еще накормить лошадь. Я тут ненадолго». Она снова оглянулась и поюжилась. «Конечно, госпожа, идемте со мной. Может, нагреть для вас воды?» Ясмин коснулась спутанных после океана волос и облизала губы, еще немного соленые, и помотала головой. «Нет, не сейчас. Лучше попросите приглядеть, не покажутся ли еще гости. Сейчас надо как-то укрыться, чтобы ее не нашли, хотя бы на время». Ясмин обернулась и увидела у соседнего дома шамана Диера. «Конечно, он же живет в этой деревне! Слава богам!» Быстро дойдя до него, Ясмин уважительно склонилась и снова подняла голову, встретившись с мудрыми глазами в окружении сотни морщинок. Шаман так же молчаливо поклонился госпоже, коротко, словно понял, почему она здесь. «Костелло Камаатин Адлар Диер». Ясмин на замолчала. «Будет ли сегодня дождь?» Шаман вскинул голову наверх и прикрыл тяжелые веки. Легкий ветер тронул длинные седоватые пряди, словно отозвался на призыв. «Думаю, он придет, госпожа!» Диер опустил голову с понимающей задумчивостью и едва уловимо улыбнулся. От шамана тоже чувствовалась сила. Сейчас почему-то Ясмин ощутила это ярче, чем прежде. Но это была другая сила, не та искрящая, живая, непостоянная, которая шла от Вальдера и от Риана. Шаман будто хранил в себе мощь горных потоков и силу буйного ветра. А может, это они сквозили в нем? Спасибо, Адлар Диер. Ясмин вдохнула полной грудью эту внезапную свежесть и обернулась к суетящейся у дома женщине. Наскоро переодевшись в щедро одолженное платье, наверное, ее дочери, которая пришлось почти по размеру, Ясмин во время еды завела разговор про местные дела, хватает ли сил на хозяйство, пока большая часть мужчин на рубке тростника, и все же поглядывала в сторону окна. «Если кто придет за ней, надо уходить снова». Главное, чтобы мальчишка с улицы успел предупредить. Риан задержал Вальдера. Но что потом? — Пожалуйста, сядьте рядом. — Мы тут слышали о вашей свадьбе, госпожа. Женщина робко села за стол, втянув внушительный живот и потеснившись на лавке. Несмотря на эту тучность, она казалась на удивление ловкой и проворной. Большие глаза округлились, и как она не пыталась сдержаться, прямые вопросы так и посыпались. Простите за мою наглость, но не могу промолчать. Ваш муж, новый хозяин, — это и впрямь из столицы. Настоящий колдун, как наш Диер, и он, говорят, уже использовал эту свою силу. Да, это правда. Ясмин прикусила нижнюю губу, продолжая лихорадочно думать, что делать дальше. И вскинула глаза на женщину, напомнившую Мартину, когда та была чуть моложе. Что теперь у вас думают об этом? Мне не удалось выехать из дома прежде в силу некоторых причин. Но я намерена как можно скорее навестить своих старых знакомых. Опасаюсь, в этой сумятице они не получали мои письма. Женщина заговорила приглушенно, будто поддалась скрытому настроению Ясмин. — Что, — говорят, — так-то оно все ради вашего счастья, госпожа. Не нам это решать? Она явно с трудом сдержалась от того, чтобы осудить проклятого мага за такое вопиющее нарушение законов. «Наши мужья, даже мой итон они были готовы на все, чтобы спасти вас и поместье от захватчиков. Простите, кто же знал, что так все обернется?» И мучительный невысказанный вопрос застыл на ее лице. «Надо же было прийти именно в тот дом», из которого пришедший на помощь мужчина оказался в рабстве у Вальдера. Угрызения совести вновь впились в сердце. «С ним все в порядке», — медленно проговорила Ясмин, глядя женщине в глаза. «Я позаботилась об этом. Я искренне благодарна вам за все беспокойство и помощь. Клянусь, скоро все наладится, как прежде». «Сами знаете, госпожа, в наших краях не бывать такому, что своих в обиду даем. если с горяча ошиблись, это не было ошибкой». Ясмин сузила глаза. Женщина, непонимающе замотала головой, окончательно запутавшись, что надо говорить госпоже, а что нет. Ясмин посмотрела за окно и нахмурилась. «Мне нужна молодая ведунья, мне нужна недейла». Та, которая проводила свадебный обряд. Знаешь, где ее сейчас найти? Не дейла? Да она возвращалась к себе на днях. Я не знаю, где ее дом. Никогда не была там. Отведи. Женщина поколебалась, но кивнула. Перекинула через плечо кухонное полотенце и повела Ясмин к двери. Перед выходом будто снова хотела что-то спросить, но не решилась. Небо медленно заволакивали облака. Ясмин вышла на улицу, протяжно выдохнув. «Потом. Это потом. Сейчас найти Нигейлу». Подробно объяснив дорогу, женщина крикнула мальчишке, чтобы привел кобылу, и отпустила Ясмин. Но осталось стоять и смотреть на госпожу в растерянности. Не каждый день к ним наведываются такие гости. Быстро оглянувшись, Ясмин попросила напоследок. «Пожалуйста, не говорите никому, что я здесь была. Это очень тайное дело. Только между мной и богами. И помолитесь за меня великим духом, чтобы они подарили защиту. Только объединившись, мы снова станем сильны». Заморосил дождь, пока Ясмин ехала верхом по узкой тропе, но едва зашла в самый глубь леса, как он хлынул стеной. Ясмин на мгновение задрала голову к небу, щурясь и глядя, как сильные струи бьют по плотным листьям, разбиваются на сотни капель и стекают потоками на землю. Холодные струи омыли лицо и окончательно смыли океанскую соль. Ясмин прикусила губу и подогнала кобылу пятками. Еще час пути, и она добралась до самого дальнего дома соседней деревни и тут же узнала это место. Именно здесь они когда-то и были с отцом. У той уже совсем древний, одарённый